Разговор состоялся 6 ноября. Три дня подряд после репетиции они спускались в подвал, где в просторных каменных складах хранились декорации каких-то давно забытых спектаклей, и Элиза училась стрелять, не зажмуриваясь. Выстрелы звучали оглушительно, грохот будто лопался, не находя выхода под тяжелыми сводами. Наверху проверили, пальбы было не слышно. В первый день ничего путного не получилось. Во второй Элиза, по крайней мере, не роняла после выстрела оружие. Опустошила весь барабан, но не попала в манекен ни единого раза. Наконец-на третий день, держа тяжелый револьвер обеими руками и стреляя с совсем близкого расстояния, она продырявила болвана пятью пулями из семи. Девяткин сказал, что получилось неплохо. Больше практиковаться времени не осталось. На завтра, в четверг после спектакля, должно было свершиться возмездие. Елиза не сомневалась, что Чингисхан явится в театр. Он и прежде не пропускал ни одного представления, а уж теперь над свежей могилой несостоявшегося жениха непременно захочет себя продемонстрировать. Вчера и третьего дня она видела, что он провожает ее через площадь, от театра до гостиницы, затаившись в свите поклонников. После того, как газеты не впрямую, но вполне прозрачными намеками сообщили, что самоубийство молодого миллионера связана с непреклонностью некой слишком известной актрисы, любопытствующие стерегли Элизу у служебного входа и шли за ней по пятам, но, слава богу, не лезли, а почтительно глазели издали. Играла в этот вечер она феерически, будто какая-то магическая сила носила ее по сцене, и временами казалось, еще чуть-чуть и взлетишь, взмахнув рукавами кимоно словно крыльями. Никогда еще публика так жадно не пожирала ее глазами. Элиза чувствовала это алчное внимание, упивалась им, пьянела от него. За кулисами Лисицкая, которой тоже досталась весьма эффектная роль, прошипела. "Это воровство. перестаньте красть мои выходы, вам своих мало". Чингисхан был в амфитеатре. Сначала Элиза его не видела, но в третьем действии, во время любовной сцены, Над головами сидящих вдруг поднялся знакомый силуэт убийца, которому сегодня суждено было стать убитым, встал и оперся о колонну, сложив на груди руки. Если он рассчитывал сбить актрису, то просчитался. Елиза обняла массу с еще большей страстью. После спектакля, как обычно, выпили по бокалу шампанского. Штерн был очень доволен, сказал, что изложит свои впечатления об игре каждого в скрижалях. В самом конце короткого собрания вдруг появился Фондорин. Поздравил труппу с удачно сыгранным спектаклем. Вероятно, из вежливости, потому что в зале Елиза его не видела. Она посмотрела на него только один раз, коротко и отвернулась. Он на нее и вовсе не глядел. Погодите же, я, Петрович, раскайтесь, со сладким злорадством подумала она. Очень скоро. Потом Девяткин сделал объявление. Господа, завтра как обычно репетируем в одиннадцать, но учтите, Отныне к опоздавшим будут неукоснительно применяться меры безо всякого снисхождения. Штраф в один рубль за каждую минуту опоздания. Все на это поворчали, повозмущались и стали расходиться. «Хан здесь", шепнула Элиза своему секунданту. Её била дрожь. "Будьте наготове, ждите, сегодня все решится". "Место себе не нахожу", сказал Девяткин, когда они остались вдвоем. "А если вы замешкаетесь, и он выстрелит раньше, опомнитесь. Женское ли это дело?" Ни за что. Жребий брошен. Она храбро улыбнулась, вскинула подбородок. От резкого движения закружилась голова, и Элиза испугалась, что упадет в обморок, но ничего обошлось. Только колени дрожали все сильней. Тогда Жорж вздохнул и достал из кармана небольшую штуковину черного металла. Вы, героиня, кто я такой, чтобы удерживать вас от подвига? Это вам, держите. Она взяла легкий, почти ей по руке пистолет. Что это? Зачем? Боярд. Благородное оружие с благородным названием. Я потратил на него все, что оставалось от жалования. А на ган оставлю себе. Если вы окажетесь в опасности, я буду наготове. Уж этого запретить вы мне не можете. На глазах у нее выступили слезы. — Спасибо. Теперь я не буду бояться, почти. Но как из него стреляют? Пойдемте в подвал, я покажу. Они спустились, и она отстреляла целую обойму. Это было совсем другое дело. Оружие можно было держать одной рукой. Отдача почти не чувствовалась, а пули легли в манекен рядышком. Доволен остался и Жорж. Он вставил новые пули, щелкнул чем-то, вернул пистолет Елизе. Теперь просто с предохранителя и огонь. Помните, я рядом. Я на чеку. По пути к выходу она проинструктировала секунданта еще раз. Вы ни В коем случае не оглядывайтесь. Ни во что не вмешиваетесь. только если я позову на помощь, хорошо? Он кивнул, с каждым мгновением делаясь все мрачнее. Не вздумайте вытаскивать свой наган, вы погубите нас обоих, снова кивнул. Лишь в том случае, если хан приготовится стрелять. Вам все понятно? Понятно-то понятно, пробурчал Девяткин. В это время они проходили мимо зала. Подождите минуту. Ее потянуло взглянуть на театральный занавес. Может быть, Она его больше никогда не увидит. А если увидит, то не скоро, ведь на время процесса ее наверняка посадят в тюрьму.